Верховный бог. Специально для сайта aolate.ru Глава 106. Вход в гору. Лю Юэр заметила небрежное отношение Джаофен. Казалось, что он не воспринимал ни одного другого гения в качестве своего достойного соперника. Даже когда он смотрел на культиваторов девятого ранга, он все равно оставался невыразительным. Хм... Брови Лю Юэр слегка дрогнули, и она не могла скрыть презрения в своих глазах. Все гении, присутствующие здесь, были очень молоды. Любой из них был вундеркиндом в своих первоначальных кланах, сектах или семьях, и все они были очень уверены в себе. Джао Фэн наконец понял, что его отношение было немного пренебрежительным. Он сосредоточился только на Бэй Мой. Другие гении совершенно не интересовали его. «Лорд Гуэнзюнь!» «Каким типом священного тела обладают твои ученики?» С любопытством спросил лорд Цанте. Услышав это, насмешливая улыбка появилась на губах Наньгунфань. Лорд Гуанзюнь покачал головой. «Посредственно». Он не хотел говорить о таланте Джаофен, но его реакция сделала лорда Цанте и Лю Юэр еще более любопытными. «Я не верю, что его талант лучше, чем у меня!» Уверенный взгляд появился на лице Лю Юэр. Наступила ночь. Молодые люди начали болтать между собой, пока они ожидали наступления дня и начала испытания. Время от времени несколько молодых людей начинали спарринги друг с другом. «Сиасунь, не думай, что можешь смотреть на нас сверху вниз, только потому что ты уже достиг девятого ранга!» Неподалеку послышались звуки спора. Все повернули головы в направлении этих звуков и увидели одетого во все черное юношу на девятом ранге. который спорил с некоторыми другими молодыми людьми. Юношу в черном звали Сяо Сунь, и он был единственным гением девятого ранга среди всех присутствующих. «Сборище слабаков!» Сяо Сунь холодными глазами осмотрел других молодых гениев, которые все были на седьмом или восьмом ранге. Его аура девятого ранга была высвобождена, и это заставило других молодых людей затаить свое дыхание. «Чего мы боимся? Давайте атаковать все вместе!» Двое молодых людей восьмого ранга набросились на Сяо Сунь с обеих сторон. В итоге трое сразу же начали бой. Каждый молодой гений, прибывший сюда, изучал боевые искусства высшего класса, и они все достигли высокого уровня, имея большие перспективы. Два молодых гения восьмого ранга могли легко противостоять культиватору девятого ранга, однако Сяо Сунь полностью усовершенствовал свои навыки скорости и наступления, которые оба были священными боевыми искусствами. и он победил двух молодых людей всего за несколько шагов. «Сила Сяо Сунь довольно близка к Бэй Мой, подумал Джао Фэн. Прошло 20 дней после того, как Бэй Мой ушел, и он тогда уже имел силу, сравнимую с магистрами наполовину священных боевых искусств. Теперь он вошел в клан. Значит ли это, что он будет еще сильнее? «Этот Сяо Сунь происходит из самой большой семьи во всем окружении, из семьи Сяо». «Эта семья существовала здесь в течение тысяч лет, и их могущество не слабее, чем у большого города провинции Гуандзюнь, тихо сказал лорд Гуанзюнь. Это был первый раз, когда Джао Фэн слышал о еще одной могущественной силе в стране облака, которая могла быть мощнее, чем сила большого города провинции Гуанзюнь. И даже тогда, пребывая в затворничестве, эти семьи старались изо всех сил, чтобы отправить свои наилучшие молодые поколения в клан, Сяо Сунь вскоре одолел двух молодых людей восьмого ранга. "Я буду первым на испытании учеников", Сяо Сунь громко рассмеялся. "Первое место!" Его слова вызвали гнев других гениев, таких как Лю Юэ и принцесса Юнь Мэнсян. Для тех, кто хотел войти в клан, количество мест было ограничено. Согласно тому, что узнал Чжоу Фэн, им предстояло всего три испытания, и они должны были получить оценки за каждое. Затем для каждого гения будет определен ранг в соответствии с их суммированными оценками, и только 20 культиваторов могут быть приняты. Таким образом, если бы клан Разбитой Луны желал принять в свои ряды 20 учеников, они бы взяли первую двадцатку гениев. Чем выше будет ранг культиватора, тем больше будет его преимущество, и у него появится более высокий шанс быть принятым высоким уровнем клана. Лорд Гуанзюнь ранее уже рассказывал об этом Джаофен и двум другим гениям, И сейчас Сяо Сунь наметил для себя первое место, что сделало других молодых людей слегка раздраженными. Очевидно, что ни один из них не рискнет вызвать его на спарринг, потому что Сяо Сунь имел самую высокую культивацию, а испытание клана было нацелено на оценку таланта, силы и просветления. Оценка таланта составляла 60% всего испытания, и это означало, что даже если культиватор был самым сильным, он не всегда мог получить наивысшую оценку. «Но... талант — это самое главное». «Верно. Независимо от того, насколько сильными вы можете быть прямо сейчас, вы все равно можете оказаться в числе последних из-за отсутствия таланта». Другие молодые люди знали это, поэтому никто из них не пожелал бросить вызов самому сильному среди них. Старшее поколение не вмешивалось в споры молодежи, так как они считали, что это были всего лишь детские игры. Ся Сунь, Юнь Сян, Лю Юэр и Сунь Юаньхао. Взгляд Джао Фэна сосредоточился на тех, кто, по его мнению, был самым значимым здесь. Гением с самым высоким культивированием был Сяо Сунь. Вслед за ним следовали Юн Мэнсян и Лю Юэр, две невероятно красивые девушки. Замыкал четверку сильнейших Сунь Юань Хао. Причина, по которой Джао Фэн почувствовал заинтересованность к нему, заключалась в том, что на вид ему было 13-14 лет, и он уже был на восьмом ранге. Сюнь Юан Хао был совсем невинным подростком невысокого роста, но Джао Фэн ощутил его мощную ауру, подобную силе самого Бэй Мой. Словно почувствовав его взгляд, Сюнь Юан Хао приветливо улыбнулся ему. Время шло медленно. Через несколько часов слабый свет появился в небе. Наступал рассвет. Лучи солнечного света осветили все вокруг горы небесной луны, рассеяв туман и отражая яркое серебристое сияние. Перед всеми появилось очертание горы, но из-за тумана, обступающего гору, было трудно понять, что находилось внутри. Присмотревшись, Джао Фэн смог увидеть завораживающую сцену. Вокруг были ручьи, реки и даже сельскохозяйственные земли для выращивания различных культур. На самой вершине зеленого холма расположились многочисленные постройки. Когда Джао Фэн полностью распространил способность своего левого глаза, он вдруг увидел величественный зеленый дворец, парящий в небе, и окруженный лазурными проблесками молний. Разве это возможно? Целый дворец парит в воздухе прямо под молнией. Джао Фэн был ошеломлен. Каждый элемент внутри клана, казалось, отличался от внешнего мира. Дворец имел чрезвычайно царственный вид, размещаясь между молнией и ветрами, создавая ощущение великой святости. Сердце Джао Фэн не могло успокоиться, и он почувствовал пульсирующие звуки в своем левом глазу. как будто происходило что-то необычное. Он хотел спросить других, но он не мог, ведь дворец был очень далеко от них и спрятан за туманом, так что даже культиваторы предела Вознесения не могли увидеть его с такого расстояния. Яркая вспышка белого света появилась с другой стороны горы. Джао Фэн увидел каменную дверь весом в несколько тысяч килограмм, которая начала медленно подниматься. «Открытие ворот!» Из толпы послышались аплодисменты. несколько фигур сразу же устремились в овальный проход испытание учеников начинается в ближайшее время лорд Гуанзюнь предупредил своих учеников и повел их за собой достигнув конца прохода они остановились перед каменными воротами эти каменные ворота были выходом в клан разбитой луны четыре молодых стража стояли у входа и каждый из них имел ужасающую ауру что вызывало мелкую дрожь даже у культиваторов девятого ранга приоткрыв свой левый глаз Джао Фэн обнаружил, что сила этих четырех молодых людей была на одном уровне с силой лорда Гуанзюнь. Лорд Гуанзюнь достиг второго неба, предела Вознесения, и эти стражи имели такую же мощь. В мире смертных они были очень влиятельными фигурами, но здесь они были всего лишь охранниками. Лорд Гуанзюнь и все остальные немедленно вынули специальные знаки, с помощью которых они получали право войти. Приветствуем вас, диакон Цю! Представители клана появились им навстречу, как только группа людей вошла в гору. Их было около десяти, и каждый из них излучал сильную ауру. Все представители были одеты в черные рубашки в полоску, и все они уже достигли предела вознесения. Мужчина средних лет, который шел впереди, был известен всем как Диакон Цю. Приветствуем вас, Диаконцю, лорд Гуаньцзюнь и все остальные тут же поклонились. Молодые люди, стоящие за ними, сделали то же самое. Джао Фэн не чувствовал особого давления от Диакона Цю, но когда он открыл свой левый глаз, он почувствовал страшную, огромную силу, исходящую от Диакона, и от этого его кровь вскипела. Сила этого Диакона Цю гораздо могущественнее, чем сила нашего учителя. Он может убить несколько культиваторов священного боевого пути только одним движением пальца. Джао Фэн сразу же оценил ситуацию и немедленно закрыл способность своего левого глаза. потому что боялся быть обнаруженным противником. «Следуйте за мной!» Взгляд Диаконатсю пристально осмотрел всех присутствующих людей свысока, как если бы он смотрел на жалких муравьев. Вскоре все прибывшие прибыли к передней части большого каменного возвышения. На этих подмостках была установлена хрустальная перекладина высотой в 10 метров и шириной в полтора метра, которая изучала ослепительный свет, переливаясь под солнечными лучами. Первое испытание – луч священного неба. Все гении, подойдите и получите ваши номера. Диакон приказал представителям старшего поколения записать имена всех молодых людей и выдать им номера. Джаофен, номер 49. Ян Циншань, номер 50. Получив соответствующий номер, Джаофен увидел, что некоторые ученики клана пришли посмотреть испытания. Один из них был красивый юноша, одетый в черную рубашку в полоску. Который вдруг улыбнулся, обращаясь к лорду Гуанзюнь. Дядя Сюйжань, вот мы и встретились снова. Ян Циншань и два других ученика посмотрели на него с осторожностью и враждебностью. Этот красивый юноша был Суаньчэнь, человек, который забрал боймой в тот день.